Глава девятая. О том, как в Минстедском лесу иногда случаются странные вещи. Тропа, по которой предстояло идти молодому клирику, тянулась через великолепный строевой лес, где гигантские стволы дубов и буков образовали во всех направлениях как бы длинные коридоры а их ветви изгибались словно своды величественного собора возведенного самой природой на земле лежал ковер зеленейшего и мягчайшего мха усыпанного опавшими листьями бодро пружинившего под ногами путника Тропинкой этой, как видно, пользовались так редко, что она местами совсем исчезала в траве, и ее ржаватая бороздка снова появлялась между стволами уже где-то далеко впереди. Здесь, в глубинах лесного края, было очень тихо. Безмолвие нарушалось лишь легким шелестом веток и далеким воркованием диких голубей, и только раз. Алин услышал где-то в стороне веселый охотничий рог и резкий лай собак. Не без волнения смотрел он на окружавшую его красоту, ибо, несмотря на уединенную жизнь в монастыре, он знал достаточно о былом могуществе его рода, знал и то, что когда-то власть его предков бесспорно распространялась на все эти земли. Его отец был чистокровным саксом и возводил свою родословную Готфри Мелфу, владевшему поместьями Бистерн и Минстед, в те времена, когда норманы впервые вступили окованной железом ногой на английскую землю. Однако часть владений их семьи была отторгнута. В этом округе насадили леса, и он стал собственностью короля. Другие земли были конфискованы за предполагаемое участие Мелфа в неудавшемся мятеже саксов. И судьба предка стала прототипом для судьбы потомков. В течение трех веков Их владения все сокращались, иногда в результате вторжения феодалов или самого короля, иногда вследствие пожертвований в пользу церкви, вроде того дара, с помощью которого отец открыл врата аббатства Балье для своего младшего сына. Так семья эта постепенно утратила свое значение, но у них все еще оставался старинный Помещичий дом, несколько ферм и рощица, где можно было пасти сотню свиней. «Лес на сто свиней», — как писалось в старинных семейных бумагах. А главное, старший брат все еще мог держаться гордо, потому что оставался свободным владельцем земель, не подчиняющимся никакому феодальному властителю и ответственным только перед королем. Зная все это, Алиин испытал легкую гордость довольно земного характера, впервые окидывая взглядом ту землю, с которой сроднилось столько его предков. И зашагал быстрее, весело крутя палку и озираясь на каждом повороте в ожидании, что вот-вот появятся следы былого гнезда саксов. Но вдруг остановился, так как из-за дерева выскочил с диким видом какой-то человек, вооруженный дубинкой, и преградил ему дорогу. Это был свирепый силач крепостной, в шапке и куртке из недубленной овечьей шкуры и широких кожаных штанах до пят? Стой! заорал он, замахиваясь тяжелой дубиной, чтобы подкрепить свое приказание. Кто ты, и как ты смеешь так свободно разгуливать по этому лесу? Куда ты идешь и по какому делу? А ради чего? — Мне отвечать на твои вопросы, приятель, — ответил Алиин, насторожившись. — Ради того, что твой язык может спасти твою башку. Но где же это я видел твое лицо? — Всего только накануне вечером мы встретились в гостинице «Пестрый копчик», — отозвался клирик, вспомнив крепостного, который был так откровенен во вред себе. «Клянусь пресвятой девой, так и есть! Ты тот самый мальчишка-клирик, и ты еще сидел молчком в уголке, а потом стыдил музыканта. Что у тебя в суме?» «Ничего ценного. Откуда я знаю, что ты не врешь, клирик? Покажи-ка!» «Не покажу». «Дурак, да я могу разобрать тебя на косточке, как цыпленка! Забыл?» что мы тут одни и до людей далеко. Хоть ты и клирик, разве это тебе поможет? Или ты хочешь лишиться не только сумы, но и жизни? Я ни с чем не расстанусь без борьбы. Борьбы, говоришь, между петухом со шпорами и цыплаком, только что вылупившимся из яичка, твою воинственность жива из тебя выбьют. Если бы ты попросил во имя милосердия, я бы сам дал тебе, что смог» воскликнул Алин, но так ни одного фартинга ты не получишь по моей доброй воле, а когда я увижусь с братом, он Сокман Минстеда, он сразу поднимет шум, слуха тебе пойдет из деревни в деревню, из округа в округ, и тебя наконец схватят как обыкновенного разбойника, потому что ты бич этих мест. Изгой. Опустил дубинку. «Брат Сокмана!» — проговорил он, задыхаясь. «Клянусь ключами святого Петра, Да пусть бы лучше рука моя отсохла язык отнялся, Чем я бы ударил или изругал тебя. Если ты брат Сокмана, Тогда все будет в порядке. Ручаюсь, хоть у тебя и...» «Поповский вид!» «Я брат ему», — повторил Алин. «Но если бы я не был им, разве это причина, чтобы убить меня на королевской земле? А я за короля и всех знатных господ яблочного зернышка не дам!» — пылко крикнул крепостной. «Столько зла я видел от них, и злом я отплачу им!» Я верный друг своих друзей и клянусь Пресвятой Девой жестокий враг тому, кто мне враг. — Поэтому ты самый жестокий враг самому себе, — сказал Алийн. Прошу тебя, ведь ты, видимо, знаешь моего брата, так укажи мне самую короткую тропинку к его дому. Крепостной только что хотел ответить, когда в лесу за их спиной пропел охотничий рожок, и Алиин на мгновение увидел темный бок и белую грудь царственного оленя, промелькнувшего между дальними стволами деревьев. Через минуту из чаще выскочила стая косматых шотландских борзых с десяток или полтора. Собаки бежали по свежему следу, опустив носы к земле и задрав хвосты. Когда они провнялись с Алейном, лес вдруг ожил и наполнился громкими звуками, топотом копыт, треском кустарника и короткими резкими окриками охотников. Вплотную к стае собак скакали начальник охоты, и псари, они гикали, торопя более вялых собак и подбадривая вожаков на том резком полуфранцузском жаргоне, на котором говорили охотники и лесники. Ален все еще в удивлении глядел на них, слушая их громкие возгласы. Ищи, Боярд, ищи, Понерс, ищи, Лебри, которыми они подгоняли своих любимых псов. Но тут группа верховых, с треском ломая кусты, выскочила прямо к тому месту, где стояли он и крепостной. Впереди ехал всадник лет... 50-60, загорелый со следами многих боев и бурь. У него был высокий лоб мыслителя, а ясные глаза блестели из-под свирепа нависших бровей. Борода, в которой было уже много седых прядей, упрямо торчала вперед, водовая страстность натуры, а удлиненное с тонкими чертами лицо и твердо очерченный рот свидетельствовали о том, что среди Это главный. Он держался прямо по-солдатски, а в посадке была та небрежная грация, которая присуща людям, проводящим жизнь в седле. Будь он даже в обычном платье, его властное лицо и горящий взор выдали бы в нем человека, рожденного, чтобы править. А сейчас каждый, глядя на его шелковый камзол, усыпанный золотыми лилиями, на бархатный плащ, подбитый королевским горностаем, и на серебряных львов, украшавших сбрую его коня, безошибочно узнал бы в нем благородного Эдуарда, наиболее воинственного и могущественного в длинном ряду монархов-воинов, правивших англо-нормандским народом. При виде короля Ален снял шапку и склонил голову, а крепостной сложил руки на своей дубинке, глядя отнюдь не с приязнью на группу дворян и свитских рыцарей, ехавших позади государя. «На — На! — воскликнул Эдуард, натянув поводья своего мощного воронова. — Олень прошел? Нет? Сюда, брокос! Ты говоришь по-английски? «Где олень, балбесы?» — спросил человек с грубым смуглым лицом, ехавший возле короля. «Если вы его спугнули, и он побежал обратно, вы поплатитесь ушами!» «Он прошел вон у той разбитой березы», — ответил олень, указывая рукой. «Собаки бежали за ним по пятам». «Ну, хорошо!» — воскликнул Эдуард снова по-французски, ибо, хотя и понимал по-английски, но так и не научился выражаться на столь варварском и корявом языке. «Даю слово, сэры!» — продолжал он, повернувшись в седле и обращаясь к своей свите. «Или я не знаю лесной охоты...» Или это был самец в шестинов и самый лучший из всех, каких мы сегодня подняли? Золотое изображение Губерта тому, кто первый возвестит о смерти оленя. Он тряхнул поводьями и с громом ускакал. А рыцари, в надежде выиграть королевский приз, припав к шеям своих коней, помчались вперед таким галопом, какого только могли добиться хлыстом и шпорой. Они ускакали по длинной зеленой просеке, мелькнули лошади гнедые, вороные и серые. Всадники, одетые в бархат всевозможных оттенков, в меха и шелк, медные отблески на охотничьих рогах, вспышки ножей и копий. Задержался только один чернобровый барон Броккос, Заставив коня сделать скачок, он очутился на расстоянии вытянутой руки от крепостного и вдруг стегнул его хлыстом по лицу. — Шапку долой, пес! Шапку долой! — прошепел он, — когда монарх достаивает взглядом такое ничтожество, как ты! Затем пришпорил коня, ринулся в кусты и был таков. Только сверкнули подковы, Да взлетели опавшие листья. Крепостной принял жестокий удар молча, Не отшатнулся, словно для него удар хлыста, Право первородства и неизбежное наследие. Все же его взор загорелся, И он яростно погрозил костистой рукой Вслед удалявшемуся всаднику. «Подлая!» «Гасконская собака!» — пробормотал он. «Будь проклят день, когда ты и твоя шайка ступили на землю свободной Англии. Я знаю твою конуру в Рошкуре. Настанет день, когда я сделаю над тобой и твоим семейством то, что ты и все твое сословие сотворили со мной и моими близкими». «Пусть Господь поразит меня, если я не уничтожу тебя, французский разбойник, твою жену и детей, и все, что есть под крышей твоего замка!» «Остановись!» — воскликнул Алин, «Не произноси имени Господа твоего вместе с греховными угрозами!» И все-таки это был удар труса от него может закипеть кровь и развязаться язык у самого миролюбивого человека я поищу какие нибудь лекарственные травы и приложу к твоему рубцу чтобы уничтожить боль нет есть только одно средство уничтожить ее и будущее может быть его пошлет мне на послушай клирик если ты хочешь повидать брата Тебе надо спешить. Сегодня там сборище, и его дружки будут ждать его до того, как тени передвинутся с запада на восток. Прошу тебя, не задерживай его. Ведь если все эти здоровенные молодцы окажутся на месте без главаря, будет очень худо. Я бы отправился с тобой, но, говоря по правде, я уж тут расположился и не хотел бы двигаться с места. Вон та тропинка между дубом и колючками выведет тебя из леса на его поле. Ален поспешно зашагал в направлении, указанном этим буйным и непокорным человеком, который остался в лесу, на том же месте, где они встретились. Ему стало особенно тяжело не только... От этой встречи не только потому, что всякое проявление злобы и ненависти было невыносимо для его мягкой натуры, но и потому, что разговор о брате вызвал в нем тревогу. Брат как будто являлся главарем какой-то шайки разбойников или вожаком какой-то партии враждебной государству. Из всего, что он наблюдал до сих пор, в мире больше всего удивляло его и казалось, наиболее странной именно та ненависть, которую, по-видимому, испытывал один класс к другому. Все речи работников, лесников и крепостного, которые он слышал в гостинице, были речами мятежников, а теперь назвали имя его брата, словно он был центром. Общего недовольства, ведь и в самом деле простой народ по всей стране уже устал от изысканных игр, которым рыцари предавались так долго за его счет. Пока рыцари и бароны являлись силой, охранявшей королевство, их еще можно было терпеть. Но сейчас, когда всем людям стало известно, что великие битвы во Франции выиграны английскими йоменами и валийскими копейщиками, военная слава, единственная, которой когда-либо стремились всадники в стальных доспехах, как будто покинула их класс. Состязания и турниры в былые времена производили немалые впечатления на простой народ, но теперь... Теперь победитель в тяжелых доспехах и пернатом шлеме уже не вызывал ни страха, ни почтения у людей, чьи отцы и братья стреляли при крыси или пуатье и видели, что самое горделивое рыцарство во всем мире не способно противостоять оружию дисциплинированных крестьян. Мощь перешла в другие руки. Покровитель превратился в покровительствуемого, и вся феодальная система, пошатываясь, брела к гибели. Поэтому гневный ропот низших классов и постоянные недовольства, выливавшиеся в местные беспорядки и нарушения законов, через несколько лет достигли своего предела в великом восстании Тайлера. То, что поразило Алина в Хэмпшире, открылось бы путнику в любом английском графстве от Ла-Манша до границ Шотландии. Алин шел по тропинке, и с каждым шагом, приближавшим его к родному дому, которого он никогда не видел, его дурные предчувствия росли. Вдруг деревья начали рядить, лес сменился широкой, зеленый луговиной, где в солнечных лучах лежало пять коров и свободно бродили стада черных свиней. Луговину пересекала быстрая лесная речка с бурой водой, через нее был переброшен грубо сколоченный мост, а на том берегу лежало другое поле, пока спускавшееся к длинному, стоявшему в низине деревянному дому покрытому соломой и с пустыми оконницами. Алин глядел на дом, юноша раскраснелся, глаза его заблестели. Перед ним, несомненно, был отчий дом. Синий виток дыма поднимался над отверстием в соломенной крыше. Это был единственный признак жизни, да еще огромный охотничий пес, который спал на цепи у входа. В золотистом свете осеннего солнца дом казался таким мирным и тихим, каким Алиин нередко рисовал его себе в своих мечтах. Однако приятные грезы юноши были нарушены чьими-то голосами. Два человека вышли из лесу чуть справа от него и направились через поле в сторону моста. У одного была белокурая развивающаяся борода и длинные волосы до плеч такого же цвета. Его платье из добротного сукна и уверенные манеры показывали, что это человек с положением, а темные тона одежды и отсутствие всяких украшений резко отличали его от королевской свиты с ее мишурным блеском. Рядом с ним... Шла женщина, высокая, с тонкой и грациозной фигурой и чистыми, спокойными чертами лица. Ее волосы черные, как вороново крыло, были собраны на затылке под легкий розовый колпачок. Голова гордо сидела на стройной шее. Шаг был длинный и упругий, как у дикого лесного существа, не ведающего усталости. Она держала перед собой согнутую в локте левую руку, обтянутую алой бархатной перчаткой, а на кисти сидел маленький коричневый сокол, взъерошенный и испачканный, и женщина на ходу поглаживала его и ласкала. Когда она вышла на солнечный свет, Алийн увидел, что ее легкая одежда с темно-розовыми разрезами была с одной стороны от плеча до подола, вся облеплена землей и мхом. Он стоял в тени дуба и смотрел на нее, не отрываясь, приоткрыв рот, ибо эта женщина казалась ему самым прекрасным и прелестным существом, какое способно создать фантазия такими он представлял себе ангелов и пытался их изобразить в монастырских служебниках но здесь перед ним было уже нечто земное хотя бы этот взъерошенный сокол и запачканное платье при виде которого он ощущал такую нервную дрожь и трепет, каких никогда не смогли бы вызвать грезы о сияющих и незапятнанных духовных существах. Пусть добрую, тихую, терпеливую мать-природу презирают и поносят, но приходит время, и она прижимает груди свое самое заблудшее дитя. Мужчина и женщина быстро пересекли луговину, направляясь к мосту. Он шел впереди, а она следом за ним на расстоянии одного-двух шагов. У моста они остановились и простояли несколько минут, глядя друг на друга, занятые серьезным разговором. Алин и читал и слышал, что бывает любовь и любовники. И эти двое, без сомнения, были ими. Золотобородый мужчина и молодая особа с холодным гордым лицом. Иначе зачем им бродить вдвоем по лесу или так взволнованно беседовать у сельского ручья? Однако по мере того, как он наблюдал за ними, не зная, выйти ли ему из своего укрытия или найти другую тропинку к дому, он вскоре усомнился в справедливости своих первоначальных предположений. Мужчина рослый и плечистый загораживал вход на мост, он сопровождал свои слова нетерпеливыми пылкими жестами, а в его бурном низком голосе иногда звучали угроза и гнев. Она бесстрашно стояла против него, все еще поглаживая птицу, однако дважды бросила через плечо быстрый вопрошающий взгляд, словно Ища помощи. И молодой клирик был так взволнован этим немым призывом, что вышел из-за деревьев и пересек луговину, не зная, как ему быть, и вместе с тем не желая уклоняться, раз кто-то в нем нуждается. Но те двое были настолько заняты друг другом, что не заметили его приближения. Лишь когда он уже оказался совсем рядом с ними, мужчина грубо обхватил женщину за талию и притянул к себе. Она же, напрягши свое легкое, упругое тело, отпрянула и в ярости ударила его. Причем сокол в колпачке вскрикнул, поднял взъерошенные крылья и стал сослепу клевать, куда попало, защищая свою госпожу. Однако и птица, и девушка едва ли могли справиться с нападавшим на них противником, а он, громко расхохотавшись, одной рукой сжал ее кисть, другой рванул девушку к себе. — У самой красивой розы самые длинные шипы, — сказал он, — тихо, малютка, а то я могу тебе сделать больно. Плати-ка сакскую пошлину на земле саксов, моя гордая мод, за всю свою гордыню дожиманство. «Ах вы, грубиян!» — прошепела она, — «низкий, невоспитанный мужик! Так вот, каковы ваша заботливость и гостеприимство! Да я лучше выйду за раба с полей моего отца! Пустите, говорю!» — Ах, добрый юноша, само небо послало вас. Заставьте его отпустить меня. Честью вашей матери прошу вас, защитите меня и заставьте этого обманщика отпустить меня. — Я буду защищать вас с радостью, — ответил Алин. Как вам не стыдно, сэр, удерживать эту девицу против ее воли? — Мужчина обратил к нему лицо. В его выразительности и ярости было что-то львиное. Этот человек с золотой гривой, спутанных волос, пылающим синим взором и четкими чертами крупного лица показался Алиину самым красивым на свете, и все же в выражении его лица было что-то до того зловещее и беспощадное, что ребенок или животное — Наверное, испугались бы. Он нахмурился, его щеки вспыхнули, в глазах сверкнуло бешенство, выдававшее натуру буйную и неукротимую. «Молодой дуралей!» — воскликнул он, все еще прижимая к себе женщину, хотя вся ее съежившаяся фигура говорила об ужасе и отвращении. «Лучше не суйся!» «В чужие дела! Советую идти, куда шел, иначе тебе же хуже будет! Эта маленькая шлюха со мной пришла и со мной останется!» «Лгун!» — воскликнула женщина и, опустив голову, вдруг яростно впилась зубами в удерживавшую ее широкую смуглую руку. Он отдернул руку с проклятием, а девушка вырвалась и скользнула за спину Алина, ища у него защиты, словно дрожащий зачонок, который увидел над собой сокола, застывшего в воздухе перед тем, как ринуться на него. — Убирайся с моей земли! — зарычал мужчина, не обращая внимания на кровь, капавшую с его пальцев. — Что тебе здесь нужно? Судя по одежде, ты, видно, из тех проклятых клириков, которыми кишит вся страна, словно гнусными крысами. Вы подглядываете, вы суете свой нос в то, что вас не касается. Вы слишком трусливы, чтобы сражаться, и слишком ленивы, чтобы работать». Клянусь распятием, будь моя воля, я бы прибил вас гвоздями к воротам аббатства. Ты, бритый, ведь не мужчина и не женщина. Возвращайся поскорее к своим монахам, пока я не тронул тебя, ибо ты ступил на мою землю, и я могу прикончить тебя, как обыкновенного взломщика. Значит, это ваша земля? — спросил Алиин, задыхаясь. «А ты намерен оспаривать это, собака? Может, надеешься хитростью или обманом вышвырнуть меня с моих последних акров? Так знай же, подлый плут, что нынче ты осмелился встать на пути того, чьи предки были советниками королей и военачальниками задолго до того, как эта гнусная разбойничья банда норманов явилась В нашу страну и послала таких ублюдков и псов, как ты, проповедовать, будто вор вправе оставить за собой свою добычу, а честный человек совершает грех, если старается вернуть себе свою собственность. — Значит, вы и есть минстатский сокман? — Да! — Я и сын Сокмана Эдрика, Чистокровного потомка Тана Готфри И единственной наследницы дома Алюрика, Чьи предки несли знамя С изображением белого коня в ту роковую ночь, Когда наш щит был пробит и наш меч сломан. Заявляю тебе, клирик, Что мой род владел этой землей От Брэмшоу-Вуд до Рингвудской дороги И клянусь душой моего отца Будет весьма удивительно Если я позволю себя одурачить И отнять то немногое, что осталось Пошел отсюда, говорю тебе И не суйся в мои дела Если вы сейчас покинете меня Зашептала ему на ухо женщина Вам никогда уже не зваться мужчиной Разумеется, сэр начал Алин, стараясь говорить как можно мягче и убедительнее. Если вы столь достойного происхождения, то и вести себя должны достойно. Я совершенно уверен, что вы в отношении этой дамы только пошутили, и теперь разрешите ей покинуть ваше владение или одной, или в моем обществе, если ей понадобится в лесу провожатой. Что касается происхождения, то мне гордыня не подобает, и то, что вы сказали о клириках, справедливо, но все же правда состоит в том, что я не менее достойного происхождения, чем вы. Собака! Зарычал разъяренный сокман, на всем юге нет ни одного человека, кто бы мог приравнять себя ко мне. И все же я могу, возразил Алин, улыбаясь, потому что я также сын. Сокмана Эдрика. Я прямой потомок Тана Готфри и единственной дочери Алюрика из Брокенхерста. Бесспорно, милый брат, — продолжал он, протягивая руку, — ты будешь приветствовать меня теперь теплее. Ведь осталось всего две ветви на этом старом, старом сакском стволе. Но старший брат с проклятием оттолкнул протянутую руку, и по его искаженному яростью лицу скользнуло выражение коварства и ненависти. «Значит, ты и есть тот молокосос из Болье!» — сказал он. Я должен был догадаться раньше по твоему елейному лицу и подхалинским разговорам, тебя видно заездили монахи, и ты слишком труслив в душе, чтобы ответить резкостью на резкость. Вот твоего отца бритоголовый, несмотря на все его ошибки, все же было сердце мужчины, и в дни его гнева немногие решались смотреть ему в глаза, а ты Взгляни, крыса, на тот луг, где пасутся коровы, и вон на тот подальше, и на фруктовый сад возле самой церкви. Известно ли тебе, что все это выжили из твоего умирающего отца жадные попы, как плату за твое воспитание в монастыре? «Я, сокман, лишен моих земель, чтобы ты мог сюсюкать по латыни и есть хлеб, ради которого пальцем не шевельнул. Сначала ты ограбил меня, а теперь являешься ко мне и начинаешь проповедовать, и хнычешь, и, может быть, присматриваешь еще одно поле для своих преподобных друзей». — Мошенник, да я на тебя свору собак спущу, а пока сойди с моей дороги, чтобы я тебя в порошок не стер! С этими словами он бросился вперед, отшвырнул юношу и снова схватил женщину за руку. Но Алин, быстро, как молодой охотничий пес, кинулся к ней на помощь, схватил за другую руку и поднял окованную железом палку. Говори, что хочешь, процедил он сквозь зубы. Может быть, я ничего лучшего и не заслужил, но клянусь надеждой на спасение моей души, что сломаю тебе руку, если ты не отпустишь девушку. В его голосе зазвенела такая Угроза И в глазах вспыхнул такой огонь, что было ясно. Удар последует немедленно за словами. На миг кровь множества поколений пылких танов заглушила кроткий голос учения о кротости и милосердии. Алин почувствовал, как бурное упоение потрясло его нервы, а к сердцу прилила горячая радость, когда его истинное «я» на миг порвало путы навыков и воспитания, так долго сдерживавшие его. Брат отскочил. Он озирался направо и налево, ища камень или палку, которые могли бы послужить ему оружием. Не найдя ничего подходящего, он повернулся и помчался со всех ног к своему дому, в то же время свистя изо всех сил в свисток. — Скорей! — задыхаясь, проговорила женщина. — Бежим, друг, пока он не вернулся. — Ну нет! Пусть вернется, — воскликнул Алин. Ни перед ним, ни перед его собаками я не отступлю ни на шаг. Скорей, скорей, — кричала она и потянула его за локоть. Я знаю его, он вас убьет ради Пресвятой Девы. Скорей, ну хоть ради меня, я же не могу уйти и оставить вас здесь. Тогда пойдем, — согласился он, и они побежали вдвоем, желая укрыться в лесу. Когда они достигли кустарника на опушке, Алин обернулся и увидел брата. Тот снова выскочил из дома, и солнце золотило его голову и бороду. В правой руке у него что-то вспыхивало, и возле порога он наклонился, чтобы спустить черного пса. «Сюда!» — прошептала женщина с тревогой. — Через кусты к тому ветвистому ясеню. За меня не бойтесь, я могу бежать так же быстро, как вы. А теперь в ручей, прямо в воду, дощикала так, чтобы собака потеряла след, хотя, я думаю, она такая же трусливая, как и ее хозяин. Тут женщина первая спрыгнула в узкий ручей и быстро добежала до его середины. Коричневая вода журчала, заливая ей ноги, и она протянула руки к цепким ветвям ежевики и молодых деревьев. Алийн следовал за ней по пятам. В голове у него все шло кругом после столь мрачного приема и крушения всех его планов и надежд. И все-таки... Как ни суровы были его размышления, он не мог не подивиться, глядя на мелькающие ноги его воительницы и на ее хрупкую фигурку. Девушка наклонялась то туда, то сюда, ныряла под ветви, перепрыгивала с камня на камень с такой легкостью и ловкостью, что ему было очень трудно поспевать за ней. Наконец, когда он уже начал задыхаться, она, выйдя на мшистый берег, бросилась на земь между двумя кустами падубка и виновато посмотрела на свои мокрые ноги и запачканную юбку. «Пресвятая Дева», — сказала она, — «что же мне делать? Матушка меня на целый месяц запрет в моей комнате и заставит работать над гобеленом с изображением девяти храбрых рыцарей. Она уже обещала это сделать на прошлой неделе, когда я попала в болото, а вместе с тем она знает, что я терпеть не могу вышивания. Алин все еще, стоявший в воде, посмотрел на грациозную бело-розовую фигурку, на извивы черных волос и на поднятое к нему гордое, выразительное лицо девушки, так доверчиво и открыто смотревшей на него. Лучше нам двинуться дальше, сказал юноша. Он может догнать нас. Не догонит. Теперь мы уже не на его земле, да и в таком огромном лесу. Он не сможет угадать, в какую сторону мы пошли. Но как вы? Он же был в ваших руках. Почему вы не убили его? Убить его? Моего родного брата? Почему бы и нет? Ее зубы сверкнули. Вас Он же убил бы! Я знаю его и видела это по его глазам. Будь у меня такая палка, я бы попыталась, да и, наверное, мне удалось бы!» Она взмахнула, стиснутой в кулак, белой рукой и угрожающе сжала губы. «Я и так в душе уже раскаиваюсь в том, что сделал», — сказал он, садясь рядом с ней и закрывая лицо руками. Да поможет мне Бог! Все, что есть во мне самого дурного, точно всплыло на поверхность. Еще минуты, я ударил бы его, сына моей матери, человека, которого я мечтал прижать к моему сердцу. Увы, я все-таки оказался таким слабым. Слабым? Удивилась она, подняв черные брови. «Я думаю, что даже мой отец, а он очень строг в вопросах мужской отваги, не сказал бы этого про вас. Вы думаете, сэр, мне приятно слушать, как вы жалеете о содеянном вами? Могу вам только посоветовать вернуться вместе со мной и помириться с этим сокманом, отдав ему вашу пленницу. Не досадно ли?» что женщина, такое ничтожество, может стать между двумя мужчинами одной крови. Простак Алиин только глаза раскрыл, услышав этот внезапный взрыв женской горечи. — Нет, госпожа, — ответил он, — это было бы хуже всего. Неужели нашелся бы мужчина столь низкий и трусливый, что не помог бы вам в беде? Я восстановил брата против себя и теперь, увы, видимо, и вас оскорбил своими неловкими речами. Но уверяю вас, госпожа, я рвусь в обе стороны и едва могу понять, что же произошло. «Да и я могу только девиться», — сказала она с легким смешком. «Вы появляетесь, словно рыцарь в песнях жонглеров и становитесь между девицей и драконом, а спрашивать и отвечать уже некогда». «Пойдемте», — продолжала она, вскакивая и разглаживая смятое платье. — «пойдемте вместе через рощу. Может быть, мы встретим Бертрана с конями» если бы у бедного трубадура не слетела подкова, всей этой истории не случилось бы. Нет, я хочу опереться на вашу руку. Теперь, когда все благополучно кончилось, я чувствую такой же страх, как и мой храбрый Роланд. Посмотрите, как тяжело он дышит, его перышки взъерошены. Мой маленький рыцарь не допустит, чтобы его даму обидели. Она продолжала болтать, обращаясь к своему соколу, а Алиин шагал рядом с ней и время от времени поглядывал украдкой на эту царственную и своенравную женщину. Затем она смолкла, и они продолжали свой путь по бархатистой торфяной почве, все углубляясь в огромный минстедский лес, где старые, покрытые лишайниками буки, бросали черные круги теней на озаренную солнцем траву. — И вам не хочется послушать мою историю? — спросила она наконец. — Если вам угодно будет... — Рассказать ее, — ответил он. — О, — воскликнула она, покачав головой, — если это так мало вас интересует, отложим до другого раза. — Да нет, — горячо возразил он, — мне очень хочется послушать ее. И вы имеете право на это, ведь вы из-за нее потеряли благосклонность брата, и все-таки... Впрочем, насколько я понимаю, вы клирик, и мне следует видеть у вас духовное лицо и говорить с вами, как с духовником. Так знайте же, что ваш брат хотел, чтобы я стала его женой. Не столько из-за моих достоинств, сколько потому, что этот человек коростолюбив и надеялся приумножить свое состояние, запустив руку в железный сундук моего отца, хотя при святой деве известно, как мало он там нашел бы. Но отец — человек гордый, он доблестный рыцарь и испытанный воин, потомок одного из старейших родов, и для него этот человек из простой семьи и низкого происхождения». О, я глупая! Я же забыла, что он ваш брат. Ничего, не беспокойтесь на этот счет, сказал Алейн. Все мы дети одной проматери, Евы. Ручьи могут течь из одного источника и все же иные бывают чистыми, а иные мутными. Торопливо пояснила она. Короче говоря, мой отец отверг. Все его искательства не хотело выходить за него и я. Тогда он поклялся отомстить, и так как он известен как человек опасный и всегда окружен всякими негодяями, отец запретил мне охотиться с соколом и без сокола в любой части леса к северу от Красчерской дороги. Однако случилось так, что нынче утром Мы спустили моего маленького Роланда, и он полетел за крупной цаплей. А мы с моим пожом Бертраном поскакали следом. В мыслях у нас была только охота, и мы не заметили, как очутились в минстерских лесах. Это бы не беда, но мой конь-трубадур напоролся копытом на острый сук, заржал и сбросил меня на землю. «Взгляните на мое платье. Это уже третье, которое я испачкала за неделю. Горе мне, когда моя камеристка Агата его увидит». «А что же было дальше, госпожа?» — осведомился Алиин. «Ну, Трубадур умчался. Я, падая, наверное, задел его шпорами. А Бертран погнался за ним изо всех сил. Когда я...» Поднялась с земли, рядом со мной оказался ваш брат собственной особый. Он заявил, что я нахожусь на его земле, но говорил при этом столь вежливые слова и вел себя так галантно, что убедил меня пойти к нему под гостеприимный кровь его дома и там ждать возвращения пожа. Милостью святой девы и заступничеством покровительницы моей, святой Магдалины, я решительно остановилась перед дверью его дома, хотя, как вы видели, он старался затащить меня к себе. А потом, ух, она съежилась и задрожала точно в приступе лихорадки. — Что случилось? — воскликнул Алиин, тревожно озираясь. — Ничего, мой друг, ничего. Я просто вспомнила, как укусила ему руку. Я бы охотнее укусила живую жабу или ядовитую змею. Я теперь возненавижу навсегда свои губы. А вы, как смело вы действовали, как быстро, как вы кротки, когда дело касается вас самих, как отважно защищаете другого. — Будь я мужчиной, я бы очень хотела поступать, как вы. — Это пустяки, — ответил он, испытывая тайный трепет от похвалы своей спутницы. — Ну а вы, что же вы намерены делать? Неподалеку отсюда есть огромный дуб. Я думаю, что Бертран приведет туда лошадей. Там обычно встречаются охотники, это давно известное место. А потом поеду домой, и уж сегодня никакой соколиной охоты больше не будет. А пока мы проскачем галопом двенадцать миль, все просохнет, и ноги, и платья. А ваш отец? Ни слова я ему не скажу. Вы его не знаете. Верно одно, он не такой своевольный и не поступил бы, как я. Конечно, он стал бы мстить за меня. Однако не к нему я обращусь за этим. Какой-нибудь рыцарь на рыцарском поединке или на турнире, быть может, пожелает носить мои цвета, и я тогда скажу ему, что если он в самом деле жаждет добиться моей благосклонности, есть неотмщенная обида и обидчик — сокман из Минстеда. Так мой рыцарь получит возможность выказать доблесть, как это любят отважные рыцари. Мой долг будет уплачен, отец ничего не узнает, а одним негодяем на свете станет меньше. Скажите, разве это нечестный план? Нет, госпожа, он недостоин вас. Как может такая женщина, как вы, помышлять о насилии и мести? Ведь кто-то должен быть мягким и добрым, жалеть и прощать. Увы, этот мир — суровый, жестокий мир, и лучше бы мне не выходить из своей монастырской кельи. Когда подобные слова произносят такие уста, мне чудится, будто ангел милосердия проповедует учение дьявола. Она рванулась в сторону, словно же ребенок впервые, почувствовавший у дела. «Благодарю вас за вашу речь, молодой господин», — сказала она с легким реверансом, — «я отлично понимаю вас. Вы глубоко огорчены тем, что встретили меня и видите во мне служительницу дьявола. Мой отец тяжелый человек, когда разгневается, но он никогда еще так не обзывал меня. Может быть...» Это было бы его правом и обязанностью, но, во всяком случае, не вашими. Поэтому, раз вы столь дурного мнения обо мне, лучше всего, если вы свернете на ту тропинку слева, а я пойду дальше по этой. Ведь ясно, что я для вас компания неподходящая. И, опустив веки, Она с достоинством, несколько не несоответствовавшим ее испачканной юбке, быстро заскользила по грязной тропе, а алейн растерянно смотрел ей вслед. Тщетно ждал он, что она обернется или замедлит шаг. Она продолжала свой путь, сурово выпрямавшись, и вскоре настолько удалилась, что ее белое платье едва мелькало среди листвы тогда поникнув головой с тяжелым сердцем он уныло побрел по другой тропе броня себя за то что своей грубостью и неловкостью оскорбил ее хотя меньше всего на свете хотел этого так шел он некоторое время смущенный Упрекая себя, его душа трепетала от нахлынувших на него новых мыслей, страхов и удивительных чувств, когда позади него чуть зашуршали листья. Он обернулся и увидел опять это грациозное легконогое создание. Девушка шла за ним по пятам, склонив, как и он, гордую головку воплощенное смирение и раскаяние я не буду обижать вас даже слова не промолвлю сказала она но я вынуждена быть подле вас пока мы в лесу нет вы не можете меня обидеть ответил он снова согретый уже тем что видит ее это мои грубые слова обидели вас но я провел жизнь среди мужчин и право же при всем желании едва умею смягчать свою речь ради слуха дамы. — А тогда откажитесь от своих слов, — поспешно предложила она. — Признайтесь, что я была права, когда желала, чтобы вы отомстили. — Нет, я не могу этого сделать, — ответил он решительно. — Кто же... Тогда груб и жесток, торжествующе воскликнула она. «Как вы холодны и суровы, хотя так молоды! Верно, вы не просто клирик, а какой-нибудь епископ, либо, по крайней мере, кардинал! Вам бы иметь не обычную палку, а епископский посох, и не шапку, а митру! Да уж ладно, ладно, ради вас». Я прощаю вашего брата и буду мстить только самой себе за воли. Вечно я попадаю в опасное положение. Это вас удовлетворит, сэр? — Вот теперь говорит ваша истинная сущность, — ответил он, — и вам даст больше радости такое прощение, чем любая месть. Она покачала головой, словно вовсе не была в этом уверена, а затем слегка вскрикнула, но в ее голосе было больше удивления, чем удовольствия. А вот и Бертран с лошадьми. По склону спускался одетый в зеленый мальчишка Паш. Его глаза сияли, длинные кудри развивались. Он сидел на высоком гнедом коне и вел на поводу горячую серую лошадь под дамским седлом, бока у обоих животных лоснились от пота после долгой скачки. — Я везде искал вас, дорогая леди Мот, — сказал Паш тонким голоском, соскочив с седла и держась за стремя. Трубадур умчался, и только у самого холм Хила мне удалось поймать его. Надеюсь, вы целы и невредимы? При этом он вопросительно взглянул, На — Да, Бертран, — отозвалась она, — благодаря этому любезному незнакомцу. А теперь, сэр, — продолжала она, вскакивая в седло, — нехорошо, если я расстанусь с вами, ничего не добавив. Клирик вы там или нет, но вы вели себя сегодня как истинный рыцарь. Сам король Артур и весь его круглый стол не смогли бы сделать больше. Может быть, и отец, или его родственники, хотя бы в виде маленькой благодарности, будут иметь возможность защитить ваши интересы. Он, правда, не богат, но его уважают, и у него есть могущественные друзья. Скажите мне, каковы ваши намерения, и посмотрим, не сможет ли он оказать вам поддержку. Увы, госпожа, о каких намерениях теперь Может быть, речь. Есть у меня на свете всего два друга. Они направились в Крайстчерч. Там я, вероятно, и нагоню их. А где находится Крайстчерч? Поблизости от замка, принадлежащего храброму сэру Наджулу Лорингу канотаблю герцога Солсберийского. К его удивлению, она звонко расхохоталась, дала шпоры коню и поскакала вдоль просеки, а Паш последовал за ней. Она не произнесла ни слова, но, уже скрываясь среди деревьев, слегка обернулась и на прощание помахала ему рукой. Долго стоял он, не двигаясь, в надежде, что она все-таки вернется. Однако Топот копыт смолк, и в лесу воцарилась глубокая тишина, которая нарушал только легкий шелест и шорох опадающих листьев. Наконец Алин повернулся и направился к большой дороге, это был теперь другой человек, а совсем не тот беззаботный юноша, свернувший с дороги всего каких-нибудь три. Часа назад.